«Если ты начнешь наступление сегодня, то погубишь свою армию». Виток опомнился первым, он крикнул. «Чей это голос?» Голос представился. «Я Петр Брок. Это ты, вероятно, тот Бог, учение которого проповедует пророк номер 794? Я не Бог. Я пришел предупредить тебя» чтобы ты не начинал наступление в эту ночь. Почему? Ни о чем не спрашивай. Поверь мне, и завтра во всем убедишься сам. Я верю тебе и сделаю, как ты велишь. Атака будет отложена. Брок исчез, покинув изумленных и радостных предводителей восстания. Глава 42. Газ из мехов будет уходить. «Красный треугольник. Тоска старика Шварца. Прежде чем постареть». «Кнопка сто». Повсюду на пути Брока восставшие рабы готовятся ко сну. Главная лестница освещена одним-единственным факелом. Брок проскользнул в дверь в железной баррикаде. В несколько прыжков он оказался перед линией фронта неприятеля и бесшумно перебрался на ту сторону. На фоне серебристого света прожекторов на ящиках сидят два человека. Один из них юноша смотрит на баррикаду, второй беззаботно улыбается, показывая все свои бесчисленные морщины. Это Шварц. Сегодня я могу спать спокойно, прошамкал он, тряся с морщенной головкой. Если они что-нибудь предпримут, мы дадим несколько выстрелов. «Сделаем вид, будто отчаянно сопротивляемся, словно защищаем своих детей. Мы будем вынуждены отступить за бетонные сооружения этажом ниже, а они между тем расползутся здесь, как вши. А что, если они обнаружат бочонки с вашим газом? Что делать тогда?» «Не обнаружат, мой мальчик, не обнаружат. Бочонки наполнены венцом» а газ из мехов, плавающих в вине, будет уходить. Таких бочонков на всякий случай там расставлено много, но они столь же безопасны, как грудное дитя в пеленочках, а настоящие газовые бочонки обозначены красными треугольниками, они стоят по углам. По сигналу «Ты, дед, все это здорово подстроил, но что, если эти пролетарии улягутся вдали от твоих бочонков?» «Не беспокойся, Желторотик, я все продумал еще до того, как ты на свет Божий появился. Они расположатся так же, как и мы, в районе лестницы. Виток будет их держать возле себя, чтобы они не загуляли по трактирам и барам. Понял теперь, несмышленыш? А что, если они устремятся за нами на лифте? Не плачь, мой маленький, это у тебя зубки прорезываются, я тебе сейчас пеленочку переменю». Они давно бы уже ездили в отпуск в Гедонию, если бы управление лифтом было в их руках. Ты намочил пеленочку, мой бедненький. Беззубый рот Шварца вытянулся в долгом зевке. Этим воспользовался Брок. Он схватил ком ваты и заткнул им черную дыру старческого рта. В следующую секунду он рассчитался с любопытным ребеночком. Прежде чем тот пришел в себя, Брок ударил его в висок. С вытаращенными глазами тот провалился куда-то в темноту. Между тем маразматик проявил удивительное проворство в попытке удрать от брока, но тот поймал его за ногу и дернул назад, затем надежно связал его длинной веревкой. Не беспокойся, дед, прошептал он прямо в испуганные глазки шварца.